Часть первая. Раб. Полковник в отставке Казимир Янович Пушкевич на риторический вопрос, чем солдат отличается от убийцы, мог бы ответить так. Солдат убивает намного больше. И был бы полностью прав, особенно если на место расплывчатого понятия солдат он поставил бы самого себя. Самый знаменитый убийца всех времен и народов, Джек-Потрошитель, отправил на тот свет немногим более десятка жертв. Двадцатый век породил монстров, убивших сотни. За свою долгую воинскую судьбу полковник Пушкевич отправил на тот свет своими руками несколько тысяч человек. А если учесть и погибших, впущенных под откос эшелонах, а также иные жертвы его диверсий, то счет можно было вести уже на десятки тысяч. Возможно, если бы кто узнал, что невысокий, сухонький старичок, каждый день степенно прогуливающийся по тенистым скверам бульварного кольца, является одним из самых мощных видов оружия, рухнувшей сверхдержавы, к нему бы тотчас прицепились километровые хвосты журналистов, а суматошные пикетчики расцветили его маршруты яркими плакатами. Но сие было скрыто покровом тайны, за которым бдительно следили неутомимые стражи, архива бывшего КГБ. Между тем, его детство никак не предвещало такую судьбу. Его отец был потомственным шляхтичем, на определенную традициями воинскую стезю у семьи Януша Пушкевича не хватило денег, поэтому весьма одаренный юноша вскоре очутился в Краковском ветеринарном училище. Блестяще закончив училище, он без экзаменов был принят на медицинский факультет Варшавского университета. Отдав дань модному в студенческой среде увлечению учением господина Маркса, студент Пушкевич благополучно отошел от революционной деятельности, чему не смогла помешать даже встреча с будущей звездой русской революции господином Дзержинским. До самой войны господин Пушкевич практиковал в Варшаве и Лодзе, завел полезные знакомства и считался завидным женихом. Война, революция, немецкая оккупация и образование Польской республики пронеслись над головой частнопрактикующего врача, особо его не задев, но санационный режим Пилсудского заставил припомнить неосторожное увлечение юности и озаботиться дальнейшей судьбой. Доктор Пушкевич счел за лучшее исчезнуть из столичных салонов, и, припомнив первую профессию, удалился во вновь присоединенные восточные земли, нанявшись управляющему своего давнего варшавского знакомого. Бурные волны Буденновского прилива выбросили на обочину сего небольшого имения стройную русоволосую девушку и огромного бородатого и громогласного мужчину, ее отца, а в недалеком прошлом еще и приват-доцента кафедры металлургии Киевского университета. Хрупкая беженка, оказавшаяся бывшей смолянкой, пленила сердце зрелого мужчины, и зимой 1922 года в скромном сельском костеле старенький Ксенц сочитал законным браком раба Божия Януша с рабой Божией Ксенией. Громогласный тесть, пережив зиму с молодыми в господском доме, по весне обосновался в давно пустующей деревенской кузне, и со всем жаром своей неуемной души Отдался любимому делу. Тем же летом у придорожной кузни остановился передохнуть шустрый сетенький старичок, который, услышав громкий голос кузнеца, заулыбался и, раскрыв объятие, кинулся внутрь. Это оказался профессор того же Киевского университета, известный почвовед Барский. Закончив лапзание, кузнец, как тесть управляющего, повел давнего знакомого в дом зятя, Где тут же к немалому облегчению Януша, слабо разбиравшегося в агрономических науках, был решен вопрос о трудоустройстве. Так у будущего Казимира появился, кроме дедушки Потапа, и дедушка Иосиф. Тяжёлые скитания не прошли бесследно для Ксении, и первые две беременности закончились неудачно. Однако на третий раз Януш отказался от услуг дорогих варшавских гинекологов и из глухой деревушки под Белостоком привёз бабку Олесю знахарку-травницу. То ли помогли ее отвары, то ли Господь наконец подобил но весенним утром 1927 года Ксения разрешилась от бремени крепеньким мальчуганам, которого в том же костеле, где сочетались браком его родители, окрестили и нарекли Казимиром.